Глава 17. От ратуши до дворца идти было не больше тысячи шагов, но как оказалось, даже такое расстояние могло привести к встрече и беседе, которых и Вики хотелось бы избежать. Ну-ка, Эрнад, давай зайдём сюда, Вика дёрнула подругу за рукав, указывая на двери магазина, мимо которого они как раз проходили. Я тут подумала и решила, что лучше бы тебе приодеться перед посещением дворца. Магазин выглядел вполне прилично, в достаточно дорогом для простолюдинки у короченом доладыжек походным платьем. Да если бы оделась и похуже, на самом деле эта роль и сейчас не играла. У ранее их приметы в рубище. В этом попаданка не сомневалась. Причина столь резкой тяги к новинкам моды, появившейся у Вики, приближалась в полонкине со стороны дворца. На короткое время раздернувшиеся занавески позволили Вике заметить Налью Аминскую, удобно возлежавшую на подушках. Кареты в этом мире имелись, правда, Вике еще ни разу в них ездить не довелось, но от Араны она знала, что они очень тряские. Видимо, о ресорах здесь еще не ведали, или их конструкция была примитивна. И все же главной причиной редкого использования кареты только для поездок на большие расстояния являлась небольшая ширина многих улиц. Конечно, карета там бы смогла проехать, но вдоль домовых заборов повсюду находились какие-то уличные лотки, обломки старых телег или мебели, бочки для сбора сливающейся с кротых крыш воды, просто кучи мусора, так что для проезда вдоль большинства улочек потребовалось бы пускать впереди толпу уборщиков. Из-за этого основным средством передвижения состоятельных благородных дам в Выеже являлись портшезы и паланкины. Сначала появлению на аллее со стороны дворца Вика удивилась. Что ей могло понадобиться в такое раннее для аристократов время? Но уже зайдя сэрной в магазин, сообразила: Графиня, наверняка, поселилась во дворце, и сейчас она оттуда не возвращается, а куда-то отправляется. И судя по тому, что перемещается она на плечах рабов, а в её эскорте нет ни одного всадника, к сожалению, её путь лежит не за пределы въезда. В прежней злости к этой красавице аристократки Вика в себе уже не находила. как-то само собой прошло, а может, личная беседа что-то изменила. Но и раскрывать это их Алёне и высокомерной сопернице, пусть и бывшей свои дружеские объятия, поподам кого вовсе не собиралась. Поэтому так трусливо и спряталась в магазин, не зная, как отвидеть на очередь, но и приветливое обращение со стороны графини а в том, что оно обязательно бы последовало, у Вики сомнений не было. Расстались они с ней внешне дружелюбно. Ну как это лучше? Эрна светилась от удовольствия. Много ли нам девушкам надо для счастья, подумала Вика. Давно надо было подругу по магазинам протащить. Ничего, крови из носа, а в столице выберу день чисто на шопинг. Великолепно, искренне сказала она, под лицу всё к лицу. Уточнять, что это шутка, не требовалось. Эрна постепенно к фразам подруги привыкла, да и по её тону и по взгляду она поняла, что выглядит на самом деле очень хорошо. Так какое всё же возьмём? Так все три, пожала плечами Вика. «Вот в это сейчас прямо переоденься, а твое бежевое и эти два я уж как-нибудь и донесу в свертке, хоть и шерстяные, но не такие уж и тяжелые». Говорить, что в ближайшем же проулке она уберет платье в пространственный карман, не стало. Эрна и так все правильно поняла и благодарно улыбнулась. Пришлось, правда, задержаться на половину гонга, пока девушки под мастерия вот гонят обновки под Эрнину фигурку до стандартизованных размеров, в этом мире ещё долго не додумаются, может подсказать, мелькнула у Вики идея. Так это надо ещё нормальную систему мер вводить. Кей что заняться больше нечем? Вика мотнула головой словно таким образом отгоняла всякую ерунду влишшую у её голову. А ты себе ничего не хочешь прикупить? по-своему расшифровала гримасу досады на лице начальницы Эрна, а то у тебя только два брючных костюма с собой. «Как у Тома Сойера», – засмеялась Вика, направившись к выходу из магазина, сопровождаемая поклонами девушек. «У того был костюм и другой костюм, и это говорило о богатстве его гардероба». купим в столице. И мне, и тебе надо будет теплее одеться. В горах, куда мы отправляемся, зима совсем другая, там-то и снег лежит. Девушки пошли по улице, стараясь держаться ближе к центру, подальше от сточных канав, хотя здесь в Белом районе они и были плотно накрыты дощатыминастилами. А я видела с ней один раз. Эрна улыбалась. Мне тогда 11 лет было. «Да ладно тебе, ты гонишь», – не поверила Вика. «Ты меня на два года всего старше. В девять лет я бы запомнила, если бы снегопад прошел». Она в памяти Неллы не обнаружила ни одного воспоминания о снежинках. Льда, покрывавшего по утрам лужи, в середине зимы было полно, иней был, а вот зимнего чуда ни разу не было. «Так раз же северней, хоть и ненамного, у вас тут, может, и не шел», А у нас за ночь навалило столько, что только к середине дня растаяло. Зачем мне врать? "Стой здесь", скомандовала Попаданка, увидев подходящее для скрытия от посторонних глаз закоуток между забором и развёрнутым крытым уличным латком. Тащить в руках свёрток с яртёными платьями ей уже надоело. Прибрав покупки в магический тайник, она вынос вышла к подруге. "Всё, пошли". Хорошо иметь везде своих людей, особенно в присутственных местах. В ратуше ее сразу же приметил секретарь Тугарда, а здесь у парадных ворот в дворцовый комплекс новый командир герцогской гвардии. Вика не сразу признала 39-летнего Розенга Звора. Полковник стоял к ним сэрной в полоборота и за что-то отчитывал молоденького лейтенанта, видимо из очень родовитой семьи, раз таким безусым и юным заслужил шеврон гвардейского офицера. Не ниже век он-то поди титул имеет, хоть и не наследного, раз впрягся в армейскую лямку. Барон выглядел гораздо солиднее, чем раньше. достоящий вельможа, но пока Вика раздумывала, откуда это ей на путь такого красивого дяденьку занесло, тот повернул голову, мгновенно её узнал и расцвёл доброй улыбкой. "Вика, нет, в самом деле ты". Он забыл про покрытого красными пятнами на лице лейтенантика и двинулся навстречу девушкам, распахнув объятия для попаданки. «Неугомонная, неуловимая, непоседливая воительница!» Краем глаза Вика заметила полный зависти взгляд, который молодой офицер бросил на своего командира и с каким интересом он посмотрел на нее. Сэрный барон уже был знаком, поэтому долго что-то объяснять не потребовалось, и к апартаментам герцогини Ураниевы Ежской они шли образно говоря «выщем». по красной кавровой дорожке, мимо вытягивающихся в струнку квартирцев, в сопровождении их отца, командира. Ого, а гранит это уже официально одёт тан Герцогини, негромко сказал Виков в спину полковнику Розенго, когда они вошли в набитую толпой огромную залу перед высокими дверями в покои урании. Ещё важнее стол выглядеть Во дворцовом коридоре барон шёл рядом с Сэрной, а Вика находилась между ними на шаг сзади. На слова попадонки Розенк оборачиваться не стал, но улыбнулся и кивнул. "Госпожа уже проснулась, баронет", громко спросил он у гранеоттиста, щеголявшего с шевроном капитана мага перед полными мужчиной и женщиной в центре помещения. Шеврон баронета был обшит золотыми нитями, что как раз и указывало на почётный адъютанский статус. Да, уважаемый полковник, но приёма пока не будет. Герцогиня ещё не завтракала, но вас с сопровождаемыми примет, раз улыбался он, увидев, кого привёл барон. Пройдёмте, я доложу немедленно. Этот конспиратор с своими улыбочками и подмигиваниями, что называется, спалил всю контору. Четыре с лишним десятков посетителей, не считая дворцовой челяди, с интересом, завистью и раздражением уставились не только на Эрну, но и на старавшуюся держаться незаметной охранницу Вику. Станешься тут незаметной, если тебе сам фаворит Герцогини подмигивает. Дурачок какой-то в самом деле. Ведь в прошлый раз его же предупреждали, чтобы не светил Вику, болван. Но парень хороший и верный. Повезло у Рании. Ой, нет, у Рании застала Вика, а когда переглянулась с Сырной, то обе девушки засмеялись. Третий раз за утро завтракать, этого мы не переживём. Пожелей нас, добрая правительница. Да и какое утро? Скоро уже обедать пора, а ты ещё в ночной пижаме ходишь. Теперь к смеху гостей добавился и смех Герцегини. Это помогло Эрне немного справиться со смущением, которое бывшая крепостная испытывала в присутствии освободившей её высокородной аристократки. Даже их встреча началась с неожиданного бухания магистра ордена на колене и попытки целования рук герцогини. Хорошо хоть свидетелей этой сцены не было. Девушки остались втроём, и начал вопросов бы лишних востникло много. Урания, зная о чрезмерной осторожности обретённой подруги, распорядилась не только своему адъютанту, доложившему о прибытии долгожданной гостьи, оставаться за порогом о почевали, но и выставила вон всю прислугу. Читая в прежней жизни книги фэнтези, Вика часто нарывалась на не очень ей нравившиеся так называемые гаремники. Но все они касались парней в роли главных героев, окружённых множеством красивых девушек. А в реальном мире магического средневековья Виккати пер могла наблюдать обратную картину: девушку, молодую Герцегиню, в окружении привлекательных парней. Во всяком случае, четверо парней слуг, присутствующих в прихожей о почевали нарядо с горничными, среди которых Вика увидела и разодетую в шёлковое платье, видимо, любимица хозяйки Абыжор Кухенту, показались по поданки 8 апреля лекательными. Или Вика опять начала себе домысливать по принципу, кто о чём обшивы и об бане, кэнгжие эти её гормональные в Блескин надоели. У рания пади ни о чём таком и не думает, развлекается со своим барончиком, а красивенькие слуги. Так что же, герцогине уродами себя окружать или тяжёлые вёдра с водой должны девушки таскать? Хорошо вам, отсмеявшись, владелица уежа похлопала себя по животику. А я ещё ни крошки не съела. Так ешь Вика не собиралась принуждать свою владелительную подругу к диете. Нас что ли стесняешься? Верна в беседе участия почти не принимала, ограничиваясь только ахами, вздохами и смешками, правда, всегда к месту. Рассказ Вики Герцели не слушала, сидя за столиком возле кровати и поедая принесённый ей весьма скромный завтрак. Гости расположились на очень неудобных зато в мягких стульях. «Насколько я помню, – произнесла Урания с набитым ртом, – манеры местных аристократов еще были далеки от совершенства, захваты чивирских рейдеров – редчайшие события, они ведь атакуют только, когда уверены полностью в успехе, а иначе прячутся или убегают, и догнать их, говорят, невозможно, очень быстры, ловко вы их провели». «Да, а теперь нас хотят провести», – вздохнула Вика, – «обобрать твою подругу до нитки, пустить, так сказать, с нищенской сумой по миру». «Это кто такой смелый выискался?» – притворно нахмурилась Уранья. «Да ты и мой дядюшка, любимый. Не знаешь, что ли, сколько вы забираете с честных каперов?» Вика всё же потневшись со стула прихватила из подноса Герцигини пару кусочков сыра, уже больно аппетитно та наворачивала свой завтрак. Но, спасибо, нашлись люди добрые. Подегрили обобрали, в смысле, предложили оценить стоимость трофеев и призовых рейдеров в 2 раза ниже. Тогда тебе с тугардом я отдам только четверть от добычи. Ну и с этими замечательными чиновниками поделюсь половиной того, что официально выплачу. Так что, как видишь, Надежда хоть с чем-то остаться у меня есть. Ты кушай ураня, не обращай внимания на мои проблемы. Что тебе до нас сирых и убогих? Вместо того, чтобы прислушаться к совету подруги Герцогини, наоборот, завтрак завершила «Вика, я, конечно же, распоряжусь, чтобы с вас ничего не брали. Но ты мне скажи именно тех, кто у меня ворует. Это дворцовые или городские? А хотя без разницы, всех прикажу арестовать. Как же я от всего этого уже устала!» С неожиданной горечью пожаловалась уранья. «Ты думаешь, почему я так поздно встала? Я ведь по полночи провожу в допросных». Если бы ты знала, сколько грязи во дворце! Отец был слишком доверчив. Думаешь, Даман сам решился на убийство отца, брата, а потом и нас с матерью. Гленцы наши исконные соперники, только они и не участвовали в этой подлой задумке. А остальные, Авелир, Янин, Цевих, девушка называла герцогство датара, словно выплевывала... Так к Леначи через одного советника или другого все подталкивали браться, я про старшего, а младший Нигас, знаешь, какие он мерзости творил. Неожиданно Урания толкнула ногой столик, и всё его содержимое рассыпалось и расплескалось по эритейскому ковру. А Дьотанта, сунувшегося было в дверь на зукупавшего столика, она жестом отослала обратно. Вот уж о ее младшем-то братике Вика могла рассказать увиденная глазами очевидца и жертвы, но само собой не стала. «А что ты хотела, Уранья?» Успокаивающим тоном сказала она. «Не хуже меня знаешь, что половина денег королевства оседает во веже, поэтому поведение твоих коллег неудивительно. Хотят получить свой кусок пирога». Ну ты ведь руки опускать не думаешь? Конечно, нет. И во многом благодаря тебе, Вика. Иначе я бы, наверное, свихнулась. Я тогда слушала, что рассказывали этим мразям, а Витя отец им верил. Верить в наше время никому нельзя, даже самому себе. Мне можно Герцогиня Вьежская на Соловейки ответила улыбкой, сразу вдруг успокоившись. Да, согласилась Урания, с магинией тени мало кто решится связываться. Все помнят, как для победы над твоим предшественником потребовалось объединение сил всех старших магов Гронской империи, усиленных десятками отданных из соседних королевств. И то, когда того Хейдалского мага всё же убили, Насколько я помню из рассказа отца, в Грони остался в живых только один старший маг. Такие подробности о магии тени Вика услышала впервые. Впрочем, её-то это мало касалось. Скрыт являлся другим, более эффективным заклинанием. К тому же, она и без невидимости могла прибить мага в любой империи в полном составе. но не рассказывать же об этом всем подряд. «Бояться?» – усмехнулась она. «Не то слово. Графу Арашу, к сожалению, удалось бежать в свой замок, но обещанную ему цивикским и авелирским герцогами помощь он не получит. Это я теперь точно знаю. Прежде чем бывший второй советник отца сдох, он рассказал, что уже с того момента, как ты помогла мне сбежать, Представители соседей просто бросили Домана и уехали к своим господам, а все обещания моментально забыли. Так кто ты говоришь, запускает руки в мои доходы? Выточные во дворце почти освободились. Разберись сначала с изменниками, а потом уже за мздоимцами возьмёшься. А то с кем останешься ты? Вики вспомнилась шутливая прокурорская мудрость, что когда начинаешь распутывать какое-нибудь сложное дело, главное в результате не выйти на самих себя. Ведь её любимый дядешка Тугард тоже имеет рыльце в пушку. Да и на самом деле у ранней сейчас лучше сосредоточиться на чём-то одном, искоренение измены задача более срочная и необходимая. А ведь у Высокородной подруги ещё надо где-то найти кадры взамен вычищенных. От помощи у намечавшимся походе на Арашу Вика уклонилась. Оризона указал у ранней, что владельцы герцогства за все полученные ими послабления и преференции ещё толком ничего не сделали. Вот и пусть отрабатывают. И если на сегодня во дворце и были намечены какие-то планы, то все они пошли куверком. Гости засиделись у новой повелительницы в Егерского герцогства далеко за полдень. Вика немного приоткрыла у ранней свои планы на счёт предназначения ордена Тени и какие задачи у них стоят первыми в очереди на решение. Когда настала пора уходить, К тому времени распоряжение об освобождении трофеев и призов капитана Эдорика уже было спущено в портовые службы, уранья вспомнила об Оззи. «Да, Вика, ты была полностью права насчет мэрского сына. Отец его позавчера как активный участник заговора был казнен, но Оззи в делах отца не участвовал». Зато подтвердилось, что к намё он прибыл, чтобы втереться в доверие и в случае моей победы постараться выгородить мэра. Предусмотрительная семейка Вика это понимала изначально, поэтому приняла слова Герцагинев вполне равнодушно. И что ты думаешь с ним сделать? Не знаю пока. Пусть посидит в подземелье, а там решу. Может, повешу, а может, отправлю в ротник. Среди скопившихся перед апартаментами Герцагини людей в этот раз, когда Вика и Эрна вышли оттуда, оказался и Алек. Не кидаться к девушкам, у него ума хватило. Он дождался, когда Эрна с полковником Розенгом достигнут выхода из залы, и ненавязчиво пристроился к идущей позади подруге Вики. Тебе идёт форма гвардейского офицера, Алек, искренне сказала попаданка, мило ему улыбнувшись. Желаешь нас проводить?